Ночь на третье октября. Всю ночь гроза, ливень, вспышки красного огня. Всю ночь не спала, слышала мало, не записывала. Утро. Очень будем сознание. Час близится. Днем очень холодно, гроза продолжается. Чувствую себя неплохо, но приливы крови не прекращаются. Беседа у кресла Владыки. Ветер, ливень. Беспринципная мысль заключает в себе все человеческие достижения, так нужно принципу утверждения нарастаний применить ко всему. Явление собирания расы устанавливается законом магнита, и в основе лежит беспринципная мысль. Если бы огонь проявлялся человеком как сознательная работа духа для будущего, тогда раса объединилась бы легко. Но при тех условиях, при которых собирается раса нами теперь. Труд велик. Огнейок должен расплавлять старые залежи в сознании и направлять человечество к новому сознанию. Ведь сознание будущего настолько устремлено к утверждению космических огней, что нужно отбирать из самых юных, являя новое поколение. Потому, наше Урусвати, так напряжено творчество твоих огней. Проникаешь в слои всех сфер. Очень будем сознание. Час близится. Двадцать четыре. Да, да, да. Мой дух пребывает с вами, луч мой с тобой, сказал. Ночь на четвертый октября. Прохладно в комнате пятьдесят девять градусов. С вечера обычные вспышки сине-серебряного света. Днем ясно, свежо, самочувствие неплохое, но приливы крови не оставляют меня. Беседа у кресла, Владыки. Каждый определяет сам. свой путь устремление творит жизнь, потому мы так чтим нашей урус-пати самоотверженное самоопределение, когда дух знает свое назначение и стремится к нему вопреки очевидности, тогда утверждается цепь великая. Если бы мы могли показать человечеству рекорды человеческих деяний, то истинно оно ужаснулось бы. Потому собирать новую расу. так трудно. Погружение во тьму требует такого напряжения. Потому мы берем как символ огонь, явленный как чистое устремление. Пошлем стрелы в Америку. Явление света несет твое сердце. Пустынный лев так много несет. Тара сердца, тара света, так называем тебя в братстве. Утверждаю, можешь нашу близость чуить. Истинно со мною трансмутируешь и творишь Такое напряжение, что нужно тару охранять. Ступени различные и творчество так высоко. Мне трудно вместить сказанное Владыкой, видя свой облик. Разве Владыки и тары не учили человечеству являя ему облик? Самые светлые духи направлялись на путь. Творчество ведет самых устремленных. Учитель света часто не видит своего света. Утверждение Тары запечатлено во всех сферах. Ждем часа. Шлю мои лучи, нашим офуями, мой меч, сказал. А какой планете слышало я? Йоги Уру знали. Утверждение вблизи Венеры тройного напряжения. Двадцать четыре. Ценю работу по книгам. Ночь на пятые октября. Прохладно, шестьдесят восемь градусов, ясно. Обычные вспышки сине-серебряного света в воздействии лучей, но кроме вибрирования никаких других ощущений не было. Дума о круге в Америке, об их малом понимании учения и о вреде подозрения услышала. Психозараза. Тёмные мысли сеют психозаразу, которая страшнее. всех прочих зараз. Сон, была в Америке, обсуждала биографию Н.К. с какой-то мне незнакомой особой. Просыпаясь на рассвете снова, ощутила, как бы отрыв от снежных вершин, отрыв так сильный, что дает чисто физическое ощущение его. На утро, прямых мысли ходила в Америке, получила ответ учителя: беспокоиться не следует. Днем ясно и свежо, кажется, немного. Простудилась, знобит. Беседа у кресла Владыки. Беспредельный глаз открывает бесконечное бытие. Творчество космоса непрекращаемо, и там, где мировой глаз видит предел, там беспредельный глаз усматривает новые горизонты. Таинство утверждения космического магнита представляется космическим зрением высшего разума. Так сложно закон может развертываться, как... Стихийная сила сердца космоса. Ясность космического закона говорит человеку, как прекрасен мир. Когда тара света озарит мир дальними мирами, она водворится, как явление красоты. Когда тара сердца озаряет мир любовью, тогда она утверждается явлением красоты. Скажу, живешь и будешь жить, как символ красоты. Когда мы творим всеми огнями, тогда мы должны прежде всего охранить сознание от взрыва. Если бы твое сознание перегорело от напряжения, то такой устремленный шаг мог бы повлечь последствия и задержки. Ведь близко утверждение достижения и переход к сферам высшим вызывает всегда творчество проявленных огней. Потому зову тебя часто, но очень берегу. Самая интенсивная творческая работа с тобою истинна. Много мне помогаешь, много света сердце проливаешь, много помогаешь нашему фуяме, так прекрасно огненное творчество духа. Пошлем стрелы в Америку, шлю радость, сказал. Ночь на шестое октября. Ясно, прохладно, синие и серебряные вспышки. Скоро задремало, сон. Сижу на каменной болью страде. Одета в индусское зеленое сари, на низенькой скамеечке около меня сидит Ояна. Я говорю ей о путях духа, о ее воплощениях, о падениях и подъемах духа. Простнулось. Видение мужская фигура, наполненная серебряным огнем, контуры ее темно синий, голос учителя какой напряженный огонь. Может быть, фигура эта должна символизировать фуяму? Заснула опять. Под утро проснулась закоченевшая, простудилась. Насморк, услышала зарницы моего света. Днем насморк очень сильный, так же как и головная боль, ноют все челюсть. Беседа укресла Владыки. Явление нужно предотвратить, потому нужно беречь центры. Беспрецедентное зрение, присущее агни йогу. Космический магнит потому так чувствуется сердцем, что самый отдаленный явленный отзвук отражается на его центрах. У Русвати, ты, являя зрение беспредельности, отражаешь все космические проявления. Космический магнит и пространственный огонь напрягают твои центры. Когда центры так вибрируют, конечно, агний йог получает сотрясение, и центры считаются стоками пространства. Много сил уходит на посылки и на магничивание духов шестой разы. Конечно, должна оберегать утвержденные творческие силы. Много сил ты посылаешь в Америку помощь велика. Так скажу центры огни йоги огненный поток. Истинно, прошу тебя отдохнуть. Так нужно поберечь центры перед новым возгоранием. Столько предстоит. Близко время. Лучи мои помогут. «Сам блюду, нашему фуями наш щит», — сказал. Ночь на седьмое октября. Очень томно горит все тело. Под утро стало легче. Насморк прошел, чувствуя лишь слабость. Итак, простуда продержалась два дня. Слышала, но не записывала. Сон из египетской жизни. Я утверждала себя как великую царицу Нефрит. Я стояла перед большим каменным цоколем, на котором расстилалась карта, панорама Египта с выпуклыми на нее изображениями строений. Поднялась вражеская рука, как обычно, в белые лайковые перчатки и стала разрушать построения на карте. Я стояла спокойно, созерцая эти разрушения и ничем не препятствуя им, зная, что после очищения легше строить, и произнесла: "Я утверждаю себя". как великую царицу Нифрит. Утро, идущее новое раз озовет космический огонь в самых высших проявлениях. Днем простуда исчезла, но уже пятый день, как начиная с двух часов, нестерпимо горят щеки, приливы крови усилились. Пришла почта, огорчилось нападкам сотрудников друг на друга, особенно сейчас, когда такое горе посетило их. Беседа у кресла Владыки. Моей у Русвяти говорю сердце подымает все начинания. Только сердце может собрать все части, как магнит. Только самые устремленные лучи подымают дух. Теперь кругу неявляют щиту понимания. Страшно то властное устремление, нещедящее облик Гуру. Пусть поймут, что я дал Гуру для почитания, для продвижения. для объединения, для построения. Не гоже укрываться под читом гуру. Пусть явит бережливость к словам гуру. Конечно, можно присечь, но каждый должен сам дойти. Моя урусвати, ты заменяешь мое сердце. Ты в духовном единении заменяешь. На работу я призвал всех сотрудников и члены не судьи устранять друг друга. Пусть образумятся.